Глава 15 Эйден. Я стою на кромке футбольного поля, оставаясь за углом. Крепко обхватываю бутылку воды. Я хотел дать ее Эльзе, но она ей больше не нужна. Новенький передает ей спортивный напиток, и Эльза наполовину опустошает бутылку, словно ее отравили, а он отпаивает девушку противоядием. Затем она хохочет над тем, что он сказал. На ней все еще спортивная одежда. Куртка облегает грудь и тонкую талию. Она не заходит внутрь, дожидаясь, пока другие девушки выйдут из душевых. Очень кстати, что вандаррен составляет ей компанию, вместо того, чтобы пойти в раздевалку футбольной команды. Я узнала Джонатана, что Ван Дорены — брат и сестра Эльзы. Но все-таки меня смущает, что он ей не родной брат. Мне стоило огромных усилий не сломать ему ногу на тренировке три дня назад. Или вчера. Или сегодня? Кровь закипает каждый раз, когда я думаю, что Эльза пришла посмотреть тренировку только ради него. Внимательно изучаю ее взглядом. Кончик ее носа подергивается, когда она смеется. Несколько непослушных прядей, упавшие ей на лицо. Покрасневшая от бега кожа. Розовые губы. Она так охренительно прекрасна. И счастлива. То, что она так быстро выбросила меня из головы, делает чёрную дыру в груди ещё глубже. Если она так быстро забыла обо мне, то зачем вообще говорила, что любит? Пустые слова, пустые обещания. Она всегда паршиво сдерживала обещания. Чёрт, да она даже не вспомнила меня во время первой встречи в Кэш. Для неё я был очередным мальчишкой, тогда как она снилась мне каждый раз, когда удавалось заснуть. Десять лет я постоянно жил с мыслями о ней, а для нее я был лишь короткой остановкой. Если я захочу, то могу ее вернуть. Могу доминировать над ней, пока Эльза не сдастся, но это оказалось бесполезным, ведь она осталась равнодушна ко мне в тот раз в туалете. Могу быть услужливым, как делал это на прошлой неделе, но она даже не смотрела в мою сторону. Могу использовать против нее слабости Рид и Ван Доренов, шантажировать ее. Силой заставить быть со мной. И что потом, черт возьми? Она никогда не будет полностью моей, если у меня не получится расположить ее к себе. Выглядишь жалко. Справа от меня раздается скучающий голос. Отвали, Куинс. Она стоит рядом, скрестив руки на груди, словно не слышала, что я сказал. Не обращаю на нее внимания и продолжаю наблюдать за Эльзой. Она машет Вандорену и направляется в раздевалку. Ну, наконец-то, черт возьми. Секунду спустя он идет к нам. Он так широко мне улыбается, что хочется размозжить ему лицо. Я этого не делаю только потому, что Эльза еще больше возненавидит меня после такого поступка. Впрочем, это может сделать Найт, если правильно его поощрить. Приберегу эту идею на потом. «Красиво играешь!» Он кивает мне. Я не удостаиваю его ответом. Он останавливается и вытирает под лба Надеюсь, мы подружимся в будущем. Если ты будешь отбирать то, что мне принадлежит, то нет. Эльза — моя приемная сестра. Да, и я первый ее встретил. Смотрю ему в глаза самым грозным взглядом. Это вряд ли. Он наклоняется поближе и шепчет так, что только я могу услышать. Ее мама похитила меня первым. Нокс отступает, улыбка не сходит с его лица. И это значит, что я порежу тебя, если сделаешь ей больно. Ван Дорен удаляется в раздевалку. Смотрю ему вслед. Хм, то есть он тоже стал жертвой женщины в красном. Теперь понятно, почему Итан забрал их сестрой к себе. И все же он не имеет права угрожать мне. Не в том случае, если речь идет об Эльзе. Особенно, если речь идет об Эльзе. «У тебя появился еще один враг?» Куинс изучает свой розовый маникюр. «И почему я не удивлена?» «Тебе не пора уйти?» Я смотрю поверх ее головы. «Как всегда, ты сама вежливость Кинг!» «Тебе некого больше подкалывать, что ли?» «Подожди-ка, он с тобой не разговаривает». «Ну ты и задница». «Возможно». «Знаешь, я хотела тебе помочь, но передумала». Она разворачивается, чтобы уйти, но я бурчу. «Постой, повернись ко мне и расскажи о своем плане». Развернувшись, Куинс бросает на меня раздраженный взгляд. «Я поговорю с Эльзой». «Ты поговоришь с Эльзой», — повторяю я, чтобы осознать ее слова. Куинс была категорически против, когда я настаивал на этом раньше. Она не поддалась даже после того, как я пригрозил ей рассказать все Нэшу. У нее могло быть только две причины передумать. Первая — ее кто-то переубедил. Вторая — она мне мстит. Ставлю на вторую. Если она выполнит обещание, то буду рад ошибаться». Куинс — единственный человек, которому поверит Эльза. «Ладно, пошли», — говорю я. «И ты не спросишь, почему я передумала?» «Да неважно. Пока что». «Это из-за нее», — говорит она сердито. «Возможно, не стоило так мерзко вести себя с ней». «Ты правда так думаешь?» «Ага, но я точно не хуже тебя». Она тыкает пальцем мне в грудь. «По крайней мере, я не скрывала от нее ничего настолько серьезного». «Как хочешь». Она идет рядом, и мы пересекаем поле. «Да, кстати». Она откидывает волосы. «Ты кое-что должен мне». «Конечно». Она пользуется моим отчаянием, чтобы добиться желаемого, как чертов Нэш. Клянусь, они сделаны из одного теста. «Но подождите. Вот верну Эльзу и возьму реванш над обоями». «Я тебя слушаю». Я говорю самым участливым тоном. «Не говори Коулу ни слова об Адаме». «Хм, интересно». «Мне не придется этого делать. Он же не тупой и, в конце концов, догадается сам». На этом мы с Куинс направляемся к женской раздевалке. Энергия кипит в венах, чем ближе я становлюсь к Эльзе. Алисия говорила, чтобы тебя приняли, нужно обнажить душу. Никогда не понимала, чем она, пока не встретил Эльзу». Теперь я сделаю что угодно, только бы она меня приняла. Если нужно позволить всему идти своим чередом, значит так тому и быть.